Саша подошла поближе, пригляделась. Дмитрий Александрович чем-то напоминал эту женщину. Глазами, насмешливым смешливом рту. Саша открыла шкаф и на самой нижней полке нашла коробку с банками. Потом храбро постучала к соседям и спросила, нет ли спирту Дмитрию Александровичу надо поставить банки. Пожилая красивая дама поглядела на нее с любопытством. «Спирту? Для банок?» Пожалуйста, я предлагала Мите поставить банки, но он почему-то отказался. Не удивлюсь, что сейчас. Это было невежливо, но Саша не дослушала. Спасибо, сказала она и вернулась в комнату Полеванова. Где у вас печки? Снимите пижамы и ложитесь на живот, сказала она деловито. Она быстро шлепала ему на спину банку за банкой, десять штук. Потом отошла к печке и положила руки на теплый кафель. Это у вас здорово получается, сказал он. Быстро, ловко. Почему вы ушли? Вы меня боитесь? «Боюсь», — сказала Саша, пожав плечами, помолчала и добавила, — «я вообще никого не боюсь». «А скажите, давайте помолчим, больную, вам вредно разговаривать». И тут же спросила, «А в той комнате фотографии это кто?» «Так как же, молчать или говорить?» «Разрешаю, говорите». «Это моя мать в разных ролях. Нянька очень гордилась ее аристократическими успехами. Сейчас она обрала кое-что». А то прежде с фотографиями не видно было обоев. — Вы любили ее? — Кого, мать? — Хм, моя мать была человеком долго. Она считала, что я должен есть витамины и знать иностранные языки. Она гастролировала по разным городам. Актриса. И вот, приехав на один месяц в году, кормила меня только морковью и разговаривала со мной только по-английски. Результат на лицо: Я ненавижу морковь даже в супе, а по-английски знаю только три слова. I love you. «Эх ты!» — опять подумала Саша, пропустив мимо ушей три английских слова. «Эх ты! Разве так говорят о матери?» «Мы очень редко виделись!» — продолжал Поливанов. «Я почти не помню ее». Кроме дивана в комнате был только письменный стол и книжные полки вдоль стен. Книги лежали на столе, на подоконнике. Угол с белой кафельной печью казался Саше самым уютным. Она присела на низенькую скамейку и осторожно приоткрыла дверцу. На нее пахнуло теплом, и из глубины жарко залили угли. «Видение пестрых вереница влечет усталый теша взгляд, и неразгаданные лица из пепла серого глядят», — тихо сказал Поливанов и, чуть помолчав, пояснил. «Плещеев!» «Фет, с вашего разрешения!» — сухо заметила Саша. Захлопнула дверцу и подошла к дивану. Осторожно оттягивая побагровевшую кожу, она стала снимать банки. «Я могу еще потерпеть», — сказал Дмитрий Александрович Саше. «Незачем. Вы бы видели, какой вы стали пятнистый. Ну, же, вы надевайте пижамы и хорошенько укройтесь. Сейчас я напою вас чаем с малиновым вареньем. Мама прислала вам баночку». Она вышла на кухню, обыкновенную коммунальную кухню, с закопченным потолком и грязными стенами. «Видимо, газ провели недавно». Кухонные столики тесно лепились один к другому, и у трех столов стояли три хозяйки. Все три тотчас же, словно по команде, обернулись к ней. «Как банки?» — спросила пожилая красивая дама, с которой Саша уже была знакома. «Благодарю, все в порядке. Вы не скажете, где тут стол Дмитрия Александровича?» Она налила чайник, поставила его на конфорку, чувствуя, что за каждым ее движением следят три пары любопытных глаз. «А куда же Анисита подевалась?» Сказала, никому не обращаясь, толстая старушка в ситцевом цветастом переднике. Хотькова поехала к племяннице, а Дмитрий возьми и свались. Я к нему сунулся, а он куда там? Я, говорит, сам себя вылечу, вот и лечится. Сказав это, высокая, плечистая, и скуластая женщина потушила свою конфорку, взяла сковородку с жареной колбасой и вышла из кухни, что из силы топая башмаками. Не обращайте внимания, ласково сказала та, что давала спирт. Она, в сущности, неплохой человек, но рисковатый на язык. Знаете, кого вы мне напомнили? Дину Дурбин. У нее точь-в-точь точь такая же прическа. Каштановые волосы до плеч и вьются. Теперь все девушки стали так носить. Вы смотрели сто мужчин и одна девушка? Она занимала Сашу разговором, пока не вскипел чай. Сказала, что у Стаковского благородное лицо, что милица Кориус из Большого Вальса красивее, зато Дина Дурбина чаровательнее, а это гораздо, гораздо важнее. «Вас нам никто не обидел?» — спросил Поливанов, когда Саша вернулась в комнату. «Меня нельзя обидеть», — ответила Саша, накладывая в блюдце варенье и наливая чай. «Вы ничего не боитесь, вас нельзя обидеть, вы заговоренные». Саша не отвечала. Она подала поливановый чай и снова присела на скамейку у печки. «Меня могли бы обидеть только люди, которых я люблю», — сказала она. «А чужие пусть говорят, что вздумается». Дмитрий Александрович приподнялся. «Значит, вас все-таки обидели? Такая высокая, прямая?» «Нет, со мной все были приветливы. Одна только давала спирт, сказала даже, что я похожа на Дину Дурбин». «Вы лучше». «Эх ты!» — уже привычно подумала Саша. «Пошлый ты человек, вот и все». Она подняла на него хмурые глаза, ожидая встретить улыбку, но увидела лицо серьезное и даже печальное, и вдруг смутилась. «А если мне что-нибудь обидное говорят близкие люди, я тоже не обижаюсь», — продолжала она. «Они ведь не хотят меня обидеть? Я знаю, что не хотят. Вот и получилось, что я заговоренная. Сердиться умею, а обижаться нет». «Понимаю. Вы очень правильная и рассудительная». И вы постановили не обижаться. «Ничего-то ты не понимаешь», — подумала Саша и ответила. «Да, постановила». Ей очень хотелось поскорее уйти. Она взяла свое пальто, брошенное на спинку стула, и молча стала одеваться. «Уже?» — спросил он таким печальным голосом, что Саша на минуту стала его жалко. «Поздно», — ответила она, смягчаясь. «А вам надо уснуть, укрыться потеплее и уснуть. До свидания, Дмитрий Александрович». — Да подойдите же сюда, не бойтесь. Саша подошла, он взял ее руку своими горячими руками и осторожно поднес губам. Спасибо, — сказал он. — Выздоравливайте. Вы теперь мой больной, а мои больные всегда выздоравливают. — Спасибо, — повторил Поливанов. Саша часто вспоминала, как однажды она с Дмитрием Александровичем возвращалась из Ильинского в Москву. В полуночном вагоне было пусто, они сидели у окна друг против друга и оба глядели в открытое окно. Изредка виднелись огоньки там, далеко, в поле. Темные деревья заполнили летнюю землю. Почти невидимые, они шумя листвой, приносились мимо. Почему она запомнила этот ночной час, когда и слова-то никакого не было сказано? Неприметный, но запал в память и жил там вместе с деревьями, мчащимися мимо вагонного окна. Потом настала осень, деревья пожелтели, они печально стояли под дождем на ветру, а потом покрылись снегом. Весной они отряхнут снег с озябших веток. Проглянут робкие зеленые почки, потом снова все зазеленеет. Летом бывает речка, зимой коньки и лыжи, весной весной продают на углах ландыши. И были лыжи, и были коньки, и дни мелькали, как деревья за окном поезда. Понемногу стало привыкать к поливановую и Саше. Когда, выходя после работы на улицу и оглядываясь, она не видела его и понимала, что он занят на съемках, ей становилось грустно. Она любила вместе с ним заходить в детский сад, любила бродить с ним по улицам и не столько разговаривать, сколько слушать. Чего он только не знал, и каких только не читал книг, и все он умел, и наладить крепление к лыжам, и починить электричество. В доме кино он был свой человек, но вот туда Саша не любила с ним ходить. Там все называли его Митя, и взрослые красивые женщины, и мальчишки, молодые операторы, и актеры. Он весело всем отвечал, помахивал рукой, знакомил Сашу с разными знаменитостями. Он представлял ее по-разному. То «моя молоденькая приятельница», то «мой друг», то «ни с того ни с сего моя подшефная». Все это Саше не нравилось. Кроме того, в «Доме кино» было много очень нарядных женщин. У Саши была черная юбка и две кофточки, белая и голубая, и одно выходное платье. Она и Нина Викторовна считали его очень красивым. Оно было синее в складку с белым воротничком. Нина Викторовна говорила, что белый воротничок очень оживляет. Но когда Саша с Дмитрием Александровичем пришла в этом платье в «Дом кино», Она поняла, что это вообще не платье, и туфли ее, не туфли, и чулки, не чулки. Все глядели мимо нее или небрежно скользили взглядом. Лица встречных, особенно женщин, словно говорили «Кто это? Это не наша, чужая». И в самом деле тут ей всегда было не по себе, хотя она старалась держаться гордо и независимо. Дмитрий Александрович был добрый человек, он сказал однажды будто мимоходом терпеть не могу расфуфыренных женщин, мне нравится, как вы одеваетесь, скромно и без претензий. Он сказал ей это перед тем, как погас свет в зале. И вдруг зажегся свет, свет чужой жизни, чужого горя, чужого счастья. На экране были чаплин и слепая цветочница. Далеко за океаном, за тридевять земель, в городе, которого Саша никогда не видела и, наверное, никогда не увидит. Но ей вдруг не стало дело до чьих-то красивых платьев, до чьих-то туфель. Билось и замирало сердце, навертывались слезы. Руку Саши тихонько пожала рука Дмитрия Александровича. И она счастлива и открыто ответила на это пожатие. Потом они шли по московским улицам и переулкам. Им не хотелось ни в метро, ни в троллейбус. Зачем метро и троллейбус? Зачем люди? Ничего не надо. Надо только вот так идти под дождем, по скользкой мостовой и вспоминать, вспоминать. Вы не хотите чаю? сказала Саша, когда он довел ее до калитки. Не откажусь, ответил Дмитрий Александрович. Они поднялись наверх и тихо вошли в комнату, где спала Аня. Нынче вы добрые», — насмешливо сказал Дмитрий Александрович. Как выпивший миллиардер. Я все вспоминаю, каким он становится, протрезвившись, глаза холодные, неприступные. Ты ли это? я знать тебя не знаю. Очень странно, какое же сходство, сказала Саша. — Да ведь с вами постоянно так, как купание в озере, то струя теплая, то ледяная. Есть такие озера с ключами на дне. Саша помолчала, не зная, что ответить. Потом вышла на кухню поставить чай. Он сел перед Аниной кроватью и облокотился на перекладину. Аня тихо дышала во сне. Он глядел и глядел на девочку, не решаясь укрыть ее голую коленку, торчавшую из-под одеяла. Зарумянившееся спящее личико на лоб... Всвесилась прядь светлых волос, длинные ресницы, Сашины ресницы, Сашин лоб, брови, Сашины, а рот не Сашин, твердые губы на детском личике, чьи они? Он перевел глаза на фотографию, висевшую на стене, и снова взглянул на девочку. Распахнулась дверь на пороге Саша. Она остановилась, посмотрела на Дмитрия Александровича, и вдруг лицо ее окаменело. Он поднялся ей навстречу. — Что с вами? — спросил он. Лицо у нее дрожало. — Уйдите, Дмитрий Александрович, очень прошу вас, уйдите. — Что случилось, Саша? — повторил он. — Ничего не случилось, я говорю, уйдите. — Я уйду, но это не по-человечески. — Пусть не по-человечески, уйдите. Прошло несколько дней. Было часов около пяти. Люди уже возвращались с работы. На лестнице прямо на ступеньках сидел человек. Он сидел тут с самого утра и курил трубку. Лицо у него было серьезное и задумчивое. Чего он ждет? Этого никто не знает. Жильцы проходили мимо, оглядывались, удивлялись и шли дальше. Интеллигентный человек, хорошо одет, не мальчишка. Чего он тут сидит? Соседка из четырнадцатой квартиры успела сходить за хлебом, вернуться домой. Вспомнила, что забыла купить подсолнечного масла. Сказала, «Эх, я голова!» Снова сбегала в магазин и вернулась, а он все сидел На лестничных площадках давно зажглось электричество, а он все сидел. Огонек трубки горел ярко в полутьме лестницы. К потолку бежал дым. «Что вы здесь делаете, Дмитрий Александрович?» с изумлением сказал Константин Артемьевич, входя с улицы. «Сижу», — спокойно ответил Поливанов. «То есть как это сидите?» — продолжал изумляться Константин Артемьевич. «Что это значит? Пойдемте наверх». «Нет, я подожду вашу дочь». «Она назначила вам свидание на лестнице?» — спросил Константин Артемьевич. «Тогда сидите». И он стал подниматься по ступенькам. «Свидание, да», — сквозь зубы произнес Поливанов. И вдруг в дверях показалась Саша. Не поздоровавшись, прошла по краю ступеньки, на которой сидел Поливанов. Ани с ней не было. А он так надеялся именно на Аню. «Саша», — сказал он. Саша не оглянулась. «Нет, вы должны, вы обязаны мне сказать, я не собака, чтобы со мной так обращаться». Он догнал ее, схватил за плечи и повернул к себе. Она молча, спокойно сбросила его руки. «Не пущу сквозь зубы», — сказал Поливанов. «Ответьте, а то я...» «Ну что вы?» — тихо спросила Саша. «Я... я убью вас». «Ну и убивайте», — легко согласилась Саша. Он разжал кулаки, плечи его опустились. «Сашенька...» Так он никогда не называл ее. «Сашенька, я просто очень прошу вас, пожалуйста, скажите мне, что случилось?» «Мне нечего вам сказать», — ответила Саша. «Я...» Она умолкла. Ну что ей было сказать? Не могла же она сказать, что... Она вспомнила, как вошла, как увидела его над кроваткой. Лицо у него было такое. Она увидела и испугалась. Чего она испугалась? Она долго потом стояла у окна и плакала. Почему она плакала? А потом Анюта проснулась. Ее глаза смотрели испуганно. Она сказала, к тебе. Так требовательно, что Саша не осмелилась спорить. Она держала дочку на коленях, укрывая ей ноги свободной рукой. — А ты меня любишь? — спросила Аня. — Только тебя. — А Лешу, а бабушку? Саша не отвечала. Она укачивала Аню и повторяла, только тебя. Саша услышала она и, очнувшись, взглянула на Поливанова. Они все еще стояли на лестнице, мимо проходили люди и удивленно оглядывались. Лицо у него было злое, но в глазах дрожало что-то, чему Саша не знала названия. «Что же мне сказать?» — снова подумала она. И, презирая себя, сказала. «Когда мы пришли к нам... Ну, помните, после кино я вышла на кухню за чайником, и Ольга Сергеевна говорила маме, у него серьезные намерения, это она про вас и про меня». «Зачем я вру?» — подумала Саша. «Да разве дело в том, что сказала Ольга Сергеевна?» Саша пропустила мимо ушей глупые слова, но, войдя в комнату... «И мама с ней согласилась», — добавила она упавшим голосом. Поливанов снова сел на ступеньки и закрыл лицо руками. «Саша, вы меня доконаете», — послышался его приглушенный голос. И Саше показалось, что он смеется. Но «Ну как же я могу отвечать за чужую пошлость или глупость?» — Соседка болтает, оказывается, виноват я. Неужели вы не верите в чистоту человеческих отношений, в дружбу, в дружбу между мужчиной и женщиной? Так кто же из нас заражен пошлостью? — Нет, вы ответьте мне. Саша не знала, что ответить. Раздавленный ее пошлостью Дмитрий Александрович, лохматый еще более, чем обычно, в расстегнутой куртке, какой-то растерзанный, замученный, сидел на ступеньке и смотрел на нее с укором. Простите меня, Дмитрий Александрович, тихо сказала Саша. Я действительно подумала, простите меня. И он простил. 10 апреля 1941 год. Дмитрий Александрович принес Ане в подарок книжку о глупом мышонке. Сегодня она уселась за книжку и решила читать сама. Долго пыталась начать. И, наконец, ничего толком не вспомнив, сказала. Ну, в общем, кошка съела мышонка. Аня зовет... Частушки, свистушками, охотно поет, не стесняется. Дмитрий Александрович научил ее такой честушки. «Не страдала и не буду, пускай не надеется, если он моя судьба никуда не денется». «По-моему, зря. Если уж учить, то к чему-нибудь другому». 4 июня 1941 года. «Сегодня мы ехали в метро». Дмитрий Александрович держал Аню на руках. И вдруг она спросила его. «Митя!» «Мы едем в темно?» Она замечает то, чего не замечаем мы. Когда сидишь в вагоне, видишь людей, смотришь, нет ли свободного места, следишь, не проехать бы остановку. Она видит тоннель, темные стены, вместо дневного света, вместо неба и деревьев. Все шло по-прежнему. Они шагали вместе по улицам, дневным и вечерним. Бывали в кино, ходили в театр, снег растаял, земля заблестела лужами. Потом лужи высохли, и асфальт то покрывался летней пылью, то сверкал свежей поливкой. Но почему же все было хоть и по-прежнему, но совсем иначе? Лучше? Как иногда у друзей после ссоры? Нет. Стало хуже. Что исчезло? Простота? Доверие? Нет, она доверяла Дмитрию Александровичу. Почему же, когда он по вечерам провожал ее до калитки, она прощалась с ним быстрее, чем прежде? Она не взлюбила тьму у калитки, не взлюбила темные парадные ступеньки, на которых он сидел тогда, дожидаясь ее. Она была довольна, когда в кафе мороженое кто-нибудь третий подсаживался к их столу. Когда он звал ее в кино, она говорила, «Давайте захватим с собой Володю и Юлю». «Вам бы культурником работать, Саша, а не сестрой милосердия», — отвечал Дмитрий Александрович. «Ну что ж, давайте захватим». Саша приглашала Юлю, а Юля говорила, «Нет уж, по-моему, Дмитрий Александрович не очень-то любит хоровое пение. Идите одни». В кино она следила за тем, чтобы ненароком не прикоснуться к нему плечом. Сколько раз, когда они сидели в заколдованной полутьме зала, ее рука тянулась к нему и тотчас украдкой уходила, будто спохватившись. Он никогда теперь не брал ее под руку, никогда не задерживался у калитки. Да, это был настоящий друг». Он входил во все дела семьи. Когда Саша оставила работу и начала готовиться к экзаменам в мединститут, Дмитрий Александрович принес Егора учебников и помог составить план занятий. «Главная химия», — говорил он, — «и, пожалуй, немецкий. Сочинение вы напишете без особой подготовки. В мединституте на сочинения не очень строго смотрят. Вот химия — другое дело». Когда он услышал слова Нины Викторовны, что с деньгами туговато, а машина для приезда на дачу будет стоить дорого, он сказал... «Ба, ничего нет проще, у нас грузовые то и дело ездят по Казанке, запросто подбросят и вас с вещами». И когда в начале лета на побывку приехал из училища Леша, он сказал ему, «Зайди-ка завтра ко мне на фабрику, я все оформлю. Сам и договоришься с шофером, он у нас свойский парень. Жду завтра к трем, ладно?» Как люди быстро все забывают. Сперва страдают, плачут, боятся назвать имя того, кого уже нет. Потом страдание отступает, а вместе с ним уходит память. «Нет», — говорит себе Леша, — «я тебя помню и никогда не забуду. Пусть все забыли, пусть Саша забудет, а я тебя помню, ты для меня живой». Ночь, все спят, тихо похрапывает во сне отец, ровно дышит мама. И вдруг она просыпается и говорит сквозь сон. «Что ты ворочаешься, не болен ли? Живот, да?» Живот. У него душа переворачивается, они только и знают свое. «Отстань», — говорит Леша матери, — и ложится на другой бок. В комнате, полный сонным дыханием матери и отца, ему отчетливо видится Андрей. Его лицо и улыбка, слышится скрип шагов и веселый голос. «Леха!» Леша снова вздыхает, пытается уснуть, но никак не может. Вспоминается то одно, то другое.